Кажется, она отправилась ночью из какого-то пункта голландского побережья между Схвенингемом и Хукванхолландом. Мотор отказал, а на море дул сильный ветер. Море бушевало, а в лодке не оказалось опытных моряков. Лодку ветром пригнало обратно к побережью Голландии. И примерно около 10 часов утра, то есть когда уже было светло, Пассажирам пришлось высадиться в Хук ван Холланде. Вообразите себе эту картину. В гавани полно береговой охраны, портовых служащих, агентов немецкой полиции безопасности, таможенников и других лиц. И вдруг среди бела дня в гавани появляется поврежденная лодка, наполненная голландцами. Пристав к берегу, пассажиры быстро выгрузились и разошлись в разных направлениях. Но никто не обратил на них внимания. Ни один человек не задал им ни одного вопроса, ни один немецкий полицейский не остановил их, а береговая охрана не сообщила о прибытии этой подозрительной лодки. В мирное время такое происшествие могло остаться незамеченным, но в военное время и в оккупированной стране оно определенно должно было вызвать сенсацию. Что вы скажете на все это? Пульхов некоторое время молчал. Потом он заговорил. Все это совершенно необъяснимо. Как вы уже сказали, пассажиров, как только они вступили на берег, должны были немедленно арестовать, но этого не случилось. Им повезло и в том отношении, что сторожевой катер оставил их в покое. Этот случай относится к таким, о которых можно сказать, что правда иногда необычнее вымысла. «Всему этому может быть одно объяснение», — заметил я. «Вероятно, немцы заранее знали об отправке этой лодки, и их информировали вы. А когда лодка вернулась обратно, немцы, по-видимому, подумали, что пусть лучше пассажиры разойдутся, ведь как-никак они были вашими друзьями, а вы, в свою очередь, были другом немцев». Пульхов холодно улыбнулся. «Это было бы возможно, если бы я был другом немцев. Но, как я уже вам сказал, Я никогда не был и не буду другом этих свиней. Вы можете верить или не верить мне, но я говорю правду. «Правда, иногда необычные вымыслы», — прервал я его. Я не расслышал об этом. Ладно, оставим пока этот вопрос и перейдем к следующему. Можете радоваться. Это последний вопрос, который я собираюсь задать вам. Поговорим еще о лодках. Они все сильнее интересуют меня. Через два месяца после того, как произошел случай, о котором мы только что говорили, вы снарядили другую лодку. Она отплыла от побережья Северной Голландии, но, как и предыдущая, потерпела аварию и ее прибило обратно почти туда, откуда она отправилась. Но на этот раз едва пассажиры ступили на берег, их арестовали. Мне известно, что один из арестованных, после длительного допроса, не выдержав пыток, рассказал всю правду об этом побеге. Он сообщил, что вы, организатор этого побега, и даже сказал немцам ваш домашний адрес. Как вы знаете, гестаповцы немедленно арестовывают каждого, кто хоть в малейшей степени вызывает у них подозрение. И если на кого-то указывают, и все улики против него, то за его жизнь нельзя дать и ломаного гроша. «Однако вы спокойно продолжали заниматься своими делами. Гестаповцы не только не арестовали вас, но и не удосужились вызвать вас для допроса. Почему, я вас спрашиваю?» Пульхов по-прежнему оставался спокойным. «Это еще один необъяснимый случай. Может быть, немцы рассчитывали, что я наведу их на след какого-нибудь важного лица, собиравшегося бежать из Голландии?» Или они думали, что я не мог действовать в одиночку, и поэтому не трогали меня, надеясь со временем раскрыть всю организацию? Ваше объяснение не лишено логики. Но давайте рассуждать логично и дальше. Если немцы действительно следили за вами, то через несколько месяцев они могли заметить, что вы готовите побег новой партии, с которой хотите бежать и вы сами.